Двадцать один. Сейчас. Кому Амброзия Веллингтон? Эй, Веллингтон собака Везлен и От кого совет выпускников Уэслиана? Ри Юниан. Классов 2007 собака джемейл ком. Тема встречи выпускников 2007 года. Дорогая Амброзия Веллингтон. С Фосхила открываются прекрасные виды, а потому наш сегодняшний фестиваль ни в коем случае нельзя пропустить. Конечно, встреча выпускников это в первую очередь встреча с прошлым, но заодно вы можете узнать. Что ждет вас в будущем, загляните к нашим ворожиям, гадающим на картах Таро. Оно может оказаться совершенно не таким, как вам представляется. Искренне ваш совет выпускников. Я должна рассказать о кружке с Салли. Если она мне не поверит, пусть сходит в ванную и все увидит своими глазами. Но когда я едва переводя дух, вваливаюсь в комнату. «Да, речи у меня пропадает». Салли с Адрианом. «И ладно бы они просто болтали». «Нет, она стоит у него за спиной, зарывшись руками в его волосы, а он смеется, закатив глаза». «Что происходит?» «В копчике у меня начинает зудеть от страха». «Салли пыталась избавить меня от похмелья», отвечает Адриан. «Знаешь всякие точки на голове, которые отвечают за выведение токсинов? Похоже, она и впрямь что-то такое умеет». «Ей-богу, мне гораздо лучше!» Салли даже рук не убирает. Она смотрит на меня. Ее волосы щекочут Адриану шею, мол, ну, найди к чему придраться. Она в своем репертуаре, нахалка и бесстыдница, мастерица перекладывать любой груз на чужие плечи. «Рада слышать. Адриан, можно тебя на минуточку?» «Да мне в любом случае пора бежать. Мы тут с ребятами договорились встретиться», — говорит Салли и, наконец, убирает руки. Увидимся на фосе, ребят. Если найдем друг друга, там, похоже, будет дурдом. Как только она уходит, я поворачиваюсь к Адриану и кладу руки ему на плечи, заново утверждая права на свою территорию. Слушай, давай уедем. Я чувствую себя здесь отвратительно. Вернемся домой, ну их всех. Все равно никакого удовольствия. Он встает и заключает меня в объятия. Ну, это, по-моему, как-то слишком. «Мы как сюда приехали, ты прямо на себя не похожа. Тебе не нравится, что я общаюсь с твоими подругами?» «Да нет, не в этом дело», — бормочу я ему в грудь. «Как же у него получается все свести к себе любимому? И ведь отчасти он даже прав, но не в той части, о которой думает. Просто будь осторожен, с Салли, она... Ей не стоит так уж доверять». «Спокуха, малыш», — мурлычет он мне в шею. «Не могу же я ото всех шарахаться?» Ох, чего-то ты мне не договариваешь. Вовсе нет, просто она непростой человек. Он пожимает плечами. А, по-моему, она вполне себе ничего. Может, тебе поспать немножко? Глядишь, и настроение улучшится. Ведь классно же тусим. Я стискиваю зубы. Типичный Адриан. Классно же тусим. Вечная его фраза, когда я уже хочу домой, а он еще не нагулялся. Мы пока с Джастином и Монти покуролесим, Не беспокойся, я не буду чувствовать себя брошенным и все такое. Он пытается отстраниться, но я только крепче сжимаю его в объятиях, чтобы он не увидел моего лица. Поверь мне, сказала бы я, если бы решилась на откровенность. Это последнее, о чем я беспокоюсь. Я могу начать настаивать на немедленном отъезде, и все неминуемо кончится грандиозной ссорой. Я могу остаться, отпустить его одного на фестивале и надеяться, что никакие компрометирующие слухи до его ушей не долетят. А могу пойти с ним и делать вид, что все в порядке, ни на секунду не забывая, что тот, кто подсунул мне записку и кружку, наверняка за мной наблюдает. Тот еще выбор. Я в ловушке. Изо всех сил гоню от себя назойливую мысль, что именно для этого меня сюда и заманили, чтобы обратно уже не выпустить. На Фосхиле кругом человеческие туши, музыка и гомон, резкое солнце палит из-за тонких облачков. Я щурюсь за стеклами темных очков и ежусь, хотя разогревает все сильнее. Я балансирую между двумя мирами, привычным и удобным, где рядом со мной на пледе сидят Хедли и Хизер и потягивают вино, и тем чужим, где стоят в кружок девчонки из Батси, трясут стариной. Хэтс и Хизер все не нарадуются, что мы можем тусить втроем целые выходные, словно это наша очередная девичья вылазка. Но я не могу расслабиться. Стоит мне решить, что я в безопасности, жизнь обязательно выпускает когти. Адриан мячиком скачет между Джастином, Монти и мужьями других девчонок. В данный момент он погружен в разговор с Джоной Белфордом. Они обсуждают акции. Адриан делает вид, что он в этом деле профи, хотя наши финансовые дела веду я. Одним ухом я прислушиваюсь к его болтовне, а другим — к Джемме, которая хвалится девчонкам своим коттеджем на голливудских холмах и понебратскими отношениями с Джейсоном Стейтемом. Единственная девчонка с нашего этажа в Батси, которая держится на расстоянии, — это Флора. Я знаю, что она здесь. Я ощущаю ее взгляд, все такой же ханжеский, но не желаю поднять глаза и увидеть ее воочию. «Ну и вечерок», — Лорен чокается своим пластиковым стаканчиком с моим. «Уж не помню, когда я в последний раз так напивалась. Я теперь вообще почти не пью. С детьми особо не разгуляешься. Но сейчас они у моих родителей, так что я считаю, что имею право в кои-то веки повеселиться на свободе». «Конечно, имеешь. Я болтаю вино в стаканчике, мне даже пить не хочется». «Вы, кстати, в какой общаге?» «В Никсе. А вы?» Судя по тому, как она на меня смотрит, Ответ ей и так известен. «Мы тоже», — говорю я. «Салли почти не изменилась», — замечает Клара. «Кто-нибудь знает, чем она сейчас занимается?» «Я потеряла с ней связь, еще когда училась в магистратуре». «Без понятия», — отвечает Джемма. Она как-то вскользь упомянула, что где-то играет, но я с ней ни разу не пересекалась. «Неудивительно», — говорит Лорен с саркастическим смешком. «А ведь считала себя ужас какой талантливой». Помню, шернется и начнёт втирать парням, будто она богатая наследница. Всё время пыталась прикинуться кем-то другим. Кто-нибудь вообще знает, какая она на самом деле? Этот из-под тяжка брошенный камень нацелен в мой огород. Чего ещё ожидать от Лорен? Я никак не реагирую, а гляжу в толпу. Прямо на ту, о которой идет речь. Салли смотрит на сцену, где выступают музыканты, и слегка шевелит губами, словно музыка играет для нее одной. Время от времени она оглядывается на нас, словно желает убедиться, что не упускает ничего интересного. «Кто потрясно выглядит, так это Элла», — говорит Лили. «Я ее и не узнала-то сходу». «Да уж, можешь мне не рассказывать. Мы с ней переписывались перед встречей выпускников, и я посоветовала ей, наконец, решиться и покраситься в блондинку. По ее словам, она всегда хотела светлые волосы. Лорен отбрасывает собственные волосы с лица. Я мысленно отмечаю, что они дружат. Могли новоед записки вместе. Лорен и в былые времена любила быть застрельщицей. Лепила листочки с надписью «Сука» на дверь моей комнаты. А на третьем курсе писала на дапе. А В это такое убожище, у нее ни совести, ни вообще ничего человеческого нет. Хотя доказательств, что это была она, у меня нет. «Элли пришлось нелегко», — говорит Джемма. «Здорово, что сейчас у нее все хорошо». «Да уж, Флору она просто обожала», — говорит Лорен уже громче, с расчетом, чтобы нас услышало побольше людей. И тут как раз Адриан и Джона заканчивают разговор и поворачиваются к нашей компашке. «Кто такая Флора?» Адриан небрежно приобнимает меня со спины. Все таращатся на меня. Ждут, как я буду выкручиваться. Но я молчу. И Лорен отвечает за меня. Соседка Амп по комнате. Они жили вместе на первом курсе. «Круть», — говорит Адриан. «А где она?» «Вон там», — вертится у меня на языке. Я могла бы даже указать на ее белокурую голову, сияющую над толпой, словно осколок солнца, рядом с палаткой, где набивают временные татуировки. Но он сразу потащит меня в ту сторону и вылупится на ее прекрасное лицо. Мне кажется, что мир вот-вот взорвется, Но этого не происходит. Девчонки от нас отворачиваются, но болтаются поблизости, словно маленькие спутники, и время от времени поглядывают на меня. С этим приемчиком я знакома. Лучший способ сплотить любое сообщество — изгнать одного из членов и назначить общим врагом. Я догадываюсь, о чем они судачат. Поверить не могу, она ему даже не сказала, бедный мужик. Ты ее здесь вряд ли встретишь, говорю я Адриану. И где бы то ни было еще, я оборачиваюсь и глазами ищу в толпе Салли, но рядом с музыкантами ее больше нет, и около палаток тоже. Я перевожу взгляд на Андрус: Завтра на поле рядами поставят стулья и будут вручать дипломы, мешанинам мантий и мамок. Я оглядываюсь назад на Никс. И как раз в этот момент Салли выныривает из орава мужиков в походных шортах. Я разрываюсь между желанием выяснить, куда она направляется, и страхом оставить Адриана одного. И, как всегда, выбираю ее. Я сейчас вернусь. Бормочу я, и пока она не скрылась из виду, устремляюсь вслед за ней, прихватив полупустой стаканчик с вином. Она чешет по мощенной дорожке мимо обсерватории по направлению к Хьюиту и МакКонахи Драйв. Я держусь на безопасном расстоянии, стараясь затеряться среди людей, рассеянных между нами. И вдруг понимаю, куда она идет. К ви-парковке, где мы вчера оставили машину. Да она же уехать намылилась. Я не поспеваю за ней. Она бросается поперек в Вайн-стрит, сумка хлопает ее по бедру. Чемодана при ней нет, либо ее что-то напугало настолько, что она решила удрать без него, либо она осуществила свой замысел и теперь умывает руки. «Салли!» — кричу я. Мой голос тонет в грохотании проезжающего грузовика. Дождавшись просвета между машинами, я тоже перебегаю улицу, попутно уронив на дорогу стаканчик с плещущимся вином. Тогда я так и не добилась от нее никаких ответов. Но сейчас не дам сбежать без объяснений. Она запрыгивает на пассажирское сиденье ржавого коричневого пикапа, стоящего на парковке. Водительское место занято. Там сидит широкоплечий мужик в красной бейсболке. Лица под ней не видно. Салли тут же принимается размахивать руками. Она всегда так делает, когда ей позарез нужно кого-то в чем-то убедить, словно чем больше места займешь, тем скорее докажешь свою правоту. Словно ей вообще нужно кому-то что-то доказывать. Мужик на водительском месте наваливается на руль как будто из него выпустили в воздух и не осталось никаких сил бороться. Он снимает бейсболку и, прежде чем надеть ее снова, проводит рукой по волосам. Это длится секунду, а силы две. Но я успеваю его узнать. Череп раскалывается от крика. Всали с ним. В его машине. Он здесь. Есть много людей, которым в Уэсли они сейчас появляться не стоит, но он возглавляет этот список. Да что там? Без него из списка бы никакого не было. И еще одна тошнотворная мысль реет в голове, как знамя. Это с ним она разговаривала вчера вечером. Да она понятия не имеет. Они вместе. У них свой план. Сали не может так со мной поступить. Мозг подсказывает всей остальной мне. Уходи, но тело не слушается. Я отворачиваюсь, но уже поздно. Они оба смотрят прямо на меня. Салли и Кевин.